Аннатация. В постапокалиптическом мире будущего, в котором живёт Телли, всем подросткам, достигшим 16 лет, делают пластическую операцию, чтобы превратить их в ослепительных красавцев. Телли осталось ждать совсем недолго. Через пару недель из вызывающей отвращение уродлины она преобразится в красотку, и всё кардинально изменится. Ведь единственная задача красавцев и красавиц в высокотехнологичном раю — веселиться и получать удовольствие от жизни. Но не все жители урод Вилля стремятся стать красивыми. И когда новая подруга Телли Шей сбегает в дым, убежище мятежников, мир красавцев раскрывается для Телли по-новому, И он уже далеко не так безупречен, как все привыкли его видеть. Представители власти ставят перед Телли невозможное условие: или она находит шея и отдаёт её, или Телли никогда не превратится в красавицу. От решения Телли зависит её будущее, которое может измениться навсегда.